Довольно долго мы смотрели в глаза друг другу. Она сонна и спокойна, я с любопытством. — Мы ведь встречались прежде, — спросила она, — в Иерусалиме? — И в Иерусалиме, — сказала я. Странно, как она никогда не могла меня запомнить? Это она-то со своей... Поразительной, профессиональной памятью на лица, детали, цвет. В который раз это меня задело? то да что я, в конце концов, была для нее прозрачной, вроде того, как высшие силы, по воле которых вершатся наши судьбы, невидимые нашему глазу? И, может быть, в отместку я произнесла. Я ваш автор. Вы издаетесь в Абрамс? В то время издательства Абрамс готовила к изданию книгу по современному искусству, где некий раздел был посвящен ее творчеству с репродукциями картин, в связи с чем, вероятно, она и оказалась в Нью-Йорке. Да нет. Ваш автор в том смысле, что сочиняю о вас книгу. Роман. Ахмыкнула, подняла брови, тряхнула головой, окончательно просыпаясь, нахмурилась. — Забавно. — Да а как вы смеете? — Что, собственно, вы... Но вдруг рассмеялась и проговорила, ну и черт с вами. Опустив руку, нащупала на полу свой бокал, подняла, отпила глоток. — Так где же я нахожусь в данный момент? — спросила она. — В данный момент в вашем романе, в финале? — Еще не знаю, — сказала я. — Возможно. И мы почти синхронно подняли свои бокалы. — Прощай же, книга? — усмехнувшись, спросила она. — Ну почему же? — возразила я. — На мгновение. Меня коснулась мысль, вполне банальная, с давних пор ужасавшая ни одного писателя. А вдруг это не я пишу о ней книгу, а она обо мне? Вдруг не она мой вымысел, а я ее? И несколько секунд с тайным страхом я выглядывала в ее насмешливое лицо, но вовремя опомнилась, и перевела дух. Она была возмутительно молода. Она не старела, то есть обладала классической привилегией литературного героя, и преимуществом перед автором вполне смертной особью с камнями в желчном пузыре и астмой, усугубляющейся с годами. — Но почему же, — повторила я мягко, — книга только еще пишется. Однажды, не так давно, когда я поняла, что забыла все, совсем, помню лишь название двух-трех улиц, давно уже переименованных, я попросила отца нарисовать план Ташкента по памяти. Меня заботит тающая вещественность, скудеющая плотность мира, которая позволяет, если не останавливать время, то хоть немного тормозить его скользящий гон. Мой отец художник, у него профессиональная визуальная память и прекрасные чувства ориентации в пространстве. Довольно быстро, по ходу проняя название, он набросал карандашом паутинки улиц, обвел кружочки площадей, в центре поместил большой овал, сквер революции. С тех пор каждого знакомого ташкентца я просила рисовать по памяти план города и каждый рисовал нечто совершенно отличное от реально существовавшей карты. Что это значит? Страшно подумать, что каждый жил в каком-то своем городе, в каком-то своем вымышленном нереальном городе. Так может, его вообще никогда не существовала. Двадцать лет спустя после отъезда я оказалась в Ташкенте по служебным делам. Как и предполагалось, с первых же минут уже в аэропорту пахнула мне в лицо застылая в воздухе отчужденность из огромного мира города, моего города, с разноликими толпами родственников, друзей, приятелей, соседей, соучеников, знакомых и еле знакомых, а то и совсем незнакомых, но все-таки известных через кого-то людей. Остались несколько человек, застрявших здесь по разным невеселым причинам. Так застревает на скале альпинист, угодивший ногой в расщелину. Переименованные улицы. Однообразная Монголоидность лиц вокруг, забытое ощущение собственной детской потерянности. Я смутно узнавала какие-то перекрестки, но, как бывает во сне, не могла вспомнить, что здесь со мной происходило, кто здесь жил за углом и почему так сжало сердце при взгляде на гигантский платан у ворот вот того особнячка. Поворачивала за угол и оказывалась в незнакомом месте. Как в детской игре, когда, завязав глаза, тебя раскручивают до головокружения, до тошноты, затем оставляют, и ты должен нащупать правильную дорогу. Пошатываясь, протягивая неуверенные руки с завязанными глазами, ты идешь на голоса. Ты не была еще на Алайском? Спросил меня голос двоюродного брата. — Обязательно пойти. Ты обалдеешь! Дирекция сдала свою территорию немецким фирмам, и те грандиозно все перестроили. Нет, я туда не пошла. Это была единственная возможность сохранить Алайский базар таким, каким он был и должен пребывать вовеки. С мастером, хикматом, ремонтирующим старую посуду, с одноногим пьяницей, научившим ворона Илью Ивановича вытаскивать желающим судьбу из корзинки, с чистильщиком обуви айсором как наром и со старухой, разложившей на газете Гребешки, пуговицы, старые открытки. Пока мой экипаж, запряженный четверкой безумных лошадей, не перевернется окончательно. На третий день я отвязалась от сопровождающих и пустилась сама нащупывать дорогу в город своего детства и юности. Кстати, цвела сирень, белая и чернильно-фиолетовая. Я долго шла, влекомая утробным чувством общего направления, словно... Кошка, завезенная на глухой полустанок и вываленная там из мешка. Вдоль местного Бродвея, в прошлом улице Карла Маркса, ныне же с длинным непроизносимым названием, обосновались продавцы всяческой кустарщины для туристов и одна из центральных магистралей в прошлом, из-за пестроты керамики, желтого и красноватого блеска медной утвари, из за натянутых по обочинам оранжевых брезентовых шатров общепит она сразу приобрела вид барахолки возле одного такого шатра привязанный за лапу колышку бродил вокруг ствола карагача встрепанный ворон сердито выклевывая что то в траве я долго смотрел на него превозмогая желание тихо позвать Илья Иванович. Овсюду разными группами стояли и что-то обсуждали комсомольского облика молодые люди в галстуках, местная элита. Я шла бесцельно, как в детстве, глазе по сторонам, ведомая все тем же утробным чувством общего направления. Ощущение родного города. Оно возникает спазмами. Вдруг обнаружилось, что в центре Ташкента все еще можно встретить небольшие пустоши среди одноэтажных улочек под платанами и тополями, пустоши с высокой густой травой, в которой пасутся овцы. На меня обрушились запахи ташкентских дворов по весне, сдобренные влажной духотой плодородной почвой нежной и буйной зеленью апреля кухонные миазмы из окон запах вывешенного на просушку белья и прелых курпачей чапанов запах пасущихся овец и обраненных конских яблок запахи травы расцветающих деревьев так терпко и сладко пахнет пот любимого я мгновенно ошалела и благодарна Заплакала, потому что стала узнавать не улицы, а мгновения, эпизоды моей на этих улицах жизни. Оказалась на педагогической и пошла по ней.